Леонид обнимал мелко дрожащую Дарью, стоя на городской стене. Они-то сюда поднялись полюбоваться закатом, но когда увидели первых залетных, непроизвольно вздохнули. Ну вот, началось. Но они сильно ошибались. Настоящее представление началось немного позже. А сейчас город на мгновение оживился. На улице высыпала стража, но только для того, чтобы поднять мост. Сказать по правде чисто символически. Рва вокруг городской стены не наблюдалось. С их позиции было видно, что подъемный мост перекинули через простую яму глубиной в метр. Эту яму выкопали, видимо, с единственной целью, чтобы было через что перекинуть мост. С другой стороны города, судя по всему, были еще одни ворота с такой же декоративной ямой. Выполнив программу минимум, стражники снова исчезли. То ли попрятались в казармах, то ли просто испарились. «Тебе совсем не страшно?» Спросила, прижимаясь к боку парня, Дарья. «Нет, не страшно. Это же игра, то не наша. Мы в любой момент можем выйти. Абсолютно в любой момент. Не переживай. Зато смотри, как красиво». С высоты высокого защитного сооружения парочке было великолепно видно. Город, утопающий в закатных лучах. Но с другой стороны ограждения уже собирались разношерстная армия. Хотя армия — это лечение. Толпа воинов состояла из небольших группок. Человек в пять — десять. Редкие отряды насчитывали 12 бойцов. «Борн как будто заливает кровью». Голос девушки дрожал, но она не пыталась больше скрыться и убежать. «Не нагнетай! Неужели мы ничем не можем помочь этим людям?» «Каким людям?» — поразился пилот. Это НПСы, не люди. Это нарисованные марионетки. Но это их дома. Да, я поняла, нарисованные дома. Но они здесь живут своей нарисованной жизнью. Или ты думаешь, что они сразу исчезнут, стоит им спрятаться в своих домиках? Думаю, что нет. Вычислительные мощности позволяют uh, прорисовывать каждого персонажа в каждый момент времени. Для большей реалистичности. Разработчики могли прописать личность всех людей города. Прописатель профессии, характера, взаимоотношения. Видишь, луга? На них частично выгружена трава. Думаю, здесь какой-то НПС-косарь, который каждый день отправляется на покос, собирает траву в стога, а потом везет сено в город, сгружает их в амбары, потом этим сеном кормят коров. Но все это в рамках игры. Я понимаю. Это хорошо. Смотри, некоторые отряды ставят шатры, разжигают костры. Вот это уже настоящие игроки, хоть и те же самые нарисованные марионетки. Только ими управляет не компьютер, а люди. А мы тоже такие же нарисованные марионетки. Здесь? Да. Даша, серьезно. Ты сейчас лежишь на своей кровати в Ладоге и видишь сны. Тебя нет на этой стене. Просто нейро-боты транслируют в твои нервные узлы ощущения. Этих ощущений тоже нет. То есть, на самом деле? «Я не испытываю страх и восхищения, когда смотрю на этот город и на этих воинов». «А вот и нет. Страх, радость, тоска – это уже реакция твоего тела на простейшие раздражители. Значит, не такое уж здесь всё и не настоящее». «Вон ты как всё завернула!» Даша довольно хрюкнула и сильнее прижалась к Леониду. «Замёрзла?» «Нет, просто...» «Помнишь, ты замужняя женщина?» И напоминай мне об этом, пожалуйста». «Ладно, как хочешь». Разговор прервало появление Анатолия. Похоже, он сюда бежал, сломя голову. «Вот вы где!» – проревел запыхавшийся капитан. «Выдохните, здесь нет усталости. это одышка индуцируется вашим представлением о...» Начал Балалянь, но он был перебит капитаном. «Отставить!» «На наш город вот-вот нападут, а вы тут милуетесь. Да, кстати, теперь это Багдад». «Наш?» – поразился я. пилот. «Да, наш. Я его купил». «Как?» – пришел к губернатору, вынул из-под стола. Он предложил купить. «Все просто. А почему ты так не сделал?» «Так ведь нельзя». «Давай поспорим насчет этого потом. А сейчас срочно надо что-то придумать». «Стой! Ты говоришь, что купил?» Подозрительно возразил Леонид, но не успел закончить. «Да, купил». Еле-еле на тысячу золотых сговорились. Анатолий отмахнулся от вопроса, как от несущественного. «А откуда у тебя столько денег?» Поразилась Дарья, но ее тоже перебили. Говорю же, купил. Эта подлюга хотела сначала даром, но я сторговался на тысячу. В общем, теперь у меня есть город и 1000 Ты, лёня уже назначен военачальником, так что иди и подымай войско, а ты, Даша, на торговле и снабжении, иди... Из складов выгребай все, чем можно нанести тяжелые и лучшие несовместимые с жизнью травмы. Мне реально нравится эта игра. Такая вариативная. Твоей логикой можно несовместимые с жизнью травмы нанести, вставил лянь но зачем-то вытянулся в стойку смирно. У нас военное положение, честь потом будешь отдавать, ревнул капитан. Чикалов же только никаким силем воли смог сдержать слова. Честь отдают. постели, а это воинское приветствие. Именно поэтому сама с собой возметнувшаяся к виску рука в последний момент изменила жест и вместо козырения произвела вращательное движение. Наш капитан окончательно крышей потек, диагностировал Ленинит. Но на секунду подвис, взял себя в руки и продолжил. Мне сейчас десятый уровень были за принятие на должность воеводы Багдада. Теперь у меня одиннадцатый уровень, и я должен получить первую специализацию. Так, э, воевода же? Не понял Анатолий. Это профессия, она описывает сферу обязанностей, а специализация дает возможности прокачивать умения. Тогда я отдаю тебе специализацию командира. Иди уже, спасай наш город. Это так не работает. Специализацию должен выдавать А, нет, смотри-ка, работает. Ок, спасибо. Буду прокачивать приказы поднятия морали. Даша, выдавай специализацию. Это как? Ты в своем уме? В своем-своем. И на твой квест «Защити Багдад» я тоже уже согласился. Видимо, алгоритмы игры совсем забаговало. Не должно быть такого функционала у игроков. Только у НПСов. Если окажется, что ты единственный во всем мире, «Мэр города, то я не удивлюсь». «Губернатор». «Я губернатор, а не мэр». «А в чём разница?» Заупрямился новый воевода Багдада. «Потом разберёмся. Скорее!» «Куда скорее? Посмотри вниз, со стены. Видишь толпу?» но «Чем они занимаются?» «К штурму готовятся. Ты чего застрял?» «Внимательнее посмотри. Они же между собой отношения выясняют. Ой, буквально в десяти метрах от наших героев Пролетело янище бревно. Баллиста. В ужасе проорал пилот. Воевода? Ля Да, как минимум Ля С ником пилот. Специализация командир, назначенный на должность воеводы. Даша, ты наш медик. Иди организуй людей на тушение пожаров и собирай раненых в... Я не знаю, у нас есть медпункт? Затараторил Анатолий, наблюдая за разгорающимся пожаром. Я теперь еще и медик? Мне шток. Казначея мало. Ух ты, а до медика дали пару умений. Тоник и остановка кровотечения. Это хорошо? Замечательно. Бери пример с Ленге. Беги приказ выполняй. А вы? Пойду план сражения рисовать. Довольно гагакнул Анатолий. И все же главным и единственным приказом, который отдал Анатолий своим войскам, было... «Не отсвечивать, огней не жечь, на стену не подниматься, готовиться к обороне. И греть масло». «Зачем масло-то греть?» – опешил НПС-секретарь. Анатолий так и не определил, какой масти был тот шалдей. Но тот постоянно таскался следом и старался записывать все, что было более или менее похоже на приказ. «Чтобы поливать те кто будет карабкаться на стены». «А, смолу!» «Правильно! Передам приказ кипятить смоло. «Вот и замечательно, что мы друг друга поняли. Что там с новостями?» «Под стенами города собралось около 3000 тысяч неумирающих. Они в нашу сторону даже не смотрят, чего-то между собой делят. Может, ещё и обойдётся?» «Нет, братишка, не обойдётся. Они там сейчас решают, кто первый на штум пойдёт». «Слушай, а передай Леньке, ну, в смысле, пилоту, воеводе, чтобы изобразил чего-нибудь такого эдакого шаманского. У него это вроде хорошо получается». «Не пойду», — внезапно воспротивился подчиненный. «Он меня в прошлый раз с лестницы спустил. Сказал, чтобы я его больше не отвлекал. Он очень сильно на солдат наших орёт. А они все 200 душ, как один по струнке стоят». Вообще, такого ни разу в жизни не видел, чтобы наши вояки и по в строю стояли, их же никто в строю не учил, не было у нас никогда воеводы, они же до сегодняшнего дня были просто стражниками, а сейчас внезапно солдаты, и что это такое, солдаты, кто б знал? Ух ты, разговорился ладно, идите тихонько как-нибудь, намекни ему, что я от него чудо жду. Служивый тяжело вздохнул, но все же поплелся выполнять приказ его святейшества. Перед Окским сейчас лежал план города с прилегающими территориями. Кроме самого городка, в 20 домов вокруг расположились еще три деревеньки, душ на 40. Пяток Мейнс, одна из которых была водяная, да поля луга. полюс в лесу домик лесника. За каким-то хером в другом краю леса кузница. Все это соединялось дорогами. Не тропинками, а дорогами. А вот затерянная в Чищобе избушка ведьмы, судя по карте, не имела к себе даже тропинки. На карте виднелся еще берег большого безымянного озера. Вот. Вот чем отличается мэр от губернатора. Мэр управляет городом, а губернатор всем, что изображено на этой карте. И даже ведьма, по идее, должна ему челобитную бить. Вот. Это как же надо было перепугать местных, чтобы губернатор добровольно от всего отказался, да еще и приплатил. Ну, Ленка, ну, Чикалав. Ладно, допустим, что это все игра. Ну да, действительно игра, но... Вот то, то и оно, что но. Как дела у Дарья? Обратился Анатолий к вошедшему халдею. На этот раз уже другому. И где тот, прежний? Так он пошел пилоту ваш приказ передавать. Сказал, что если не вернется, чтобы я его должность занял. А он не вернулся? Пока нет. а Ладно, какие успехи у нашего казначея? Нервно сглотнув, новый халдей. Дарья выгребла все оружие из окромов, раздала стражи с солдатам. Все эликсиры, тряпки, ножницы и нитки стащила в одну избушку. Сказала, чтобы всех раненых сразу к ней тащили. Забрала с собой трех девушек и заперлась. Так мы, как и было приказано, его в ту избу притащили. Четверть часа стучались, еле достучались. Она на нас наорала, сказала, что долго тащили, парни внутрь затащили и снова заперлись. Так там Марка до сих пор под окнами сидит, плачет. Это его дом был. Кто теперь с ней и детьми её будет? Марку определите в другую избу пока. Ладно, я так понимаю, куда же тебя посылать с умными мыслями тоже бесполезно. Сгинешь. Ладненько. Анатолий аж потер ладони в предвкушении. «Завари пока чай!» Вот, скажем честно, Анатолий впервые в жизни видел, чтобы человек с такой радостью и рвением убежал заваривать чай. Оставалось надеяться, что сам чай найдется, а то такой может и в соседний город за ним с радостью убежать. Снаружи что-то бухнуло, да так, что воздух из груди выбило. «Они за стеной снаряды рвут!» Бедного посыльного даже было жалко. «Почему за стеной?» «В смысле, за стеной относительно нас или относительно их?» «Относительно нас!» Огко добавил паренёк. «А почему?» В задумчивости проговорил Окский. «Не могу знать. Прикажете выяснить?» «Будет с тебя. Ты же на части порвёшься, если я тебе такую задачу дам. Не бойся, к самим захватчикам и пойдёшь спрашивать». П «Пойду?» Отчеканил парень, но лицом он побелел хлеще твоей простыни. «Не ходи». и Задумчивость не отпускала Анатолия. Значит, они уже совсем там между собой передрались. Только вот хорошо это или плохо. Сколько за стеной не умирающих 1800 Отчеканил с облегчением халдей. Вот. Это уже в два раза меньше. Какие мы из этого года делаем? А вот такие. Подкрепления не прибывают. Когда они решат, кто самый главный среди них, тогда и пойдут на штурм. Зафиксировали. Могут ведь и организоваться. Допустим, войско человек по 500. Нет, не пойдет. Там группы от 5 до 12 человек. Не поверю в то, что сразу 10 кланов смогут договориться за одну ночь. Тогда получается максимум 5. Да, 5 отрядов договориться смогут. Берём в расчёт естественную смертность и получаем войско в 50-60 человек. А наших две сотни плюс настроя трое. Нет, как ни крути, ни единого шанса. Губернатор, простите, еле слышно влез в размышления халдей. Если позволите, я согласен, что один неумирающий стоит десяти наших стражников. А если они ещё и возродятся, то ещё... 10 Но после повышения наши стражники, э, солдаты, как-то покрепчали, что ли. Их пилот уже третий час гоняет, тренирует. Он сказал, что из них какие-то ниндзя сделает. Я не знаю, что это значит, но он их зачем-то в черные тряпки замотал и учит железяками кидаться. Так вот, один из них эту железку кинул и стену дома прошиб насквозь. Каменную. никакого они сейчас уровня? Не понимаю я ваших слов, простите. Ладно, будет с тебя. Скажи лучше, что там со смолой? выкипела Мы пока новую в чаны не добавляем, вдруг они так и не полезут на стены. Логично. Ты лучше скажи, есть ли у нас на складах краска, тряпки и бижутерия. Это зачем? Хочу карнавал устроить. Значит так, слушай мою команду. Вытаскивай из подвала всю краску, все тряпки, одежду... Всё странное на вид и красивое. И собери всю молодёжь от 14 до 25 на площади. Я покажу, как победить в битве. ни пролив ни капли крови.